«Успокойся еще раз, попробуй», — сказала мартышка-мама. «Значит, теперь главное — расслабить хвост». Мартышка-дочка почему-то никак не могла успокоиться. И тут вдруг послышались бодрые звуки предательской песни. Это королевский глашатый возвращался назад по нейтральной тропе. «Чего он поет?» — удивилась мартышка-дочка. «Разве он не знает, что удав уже прополз? «Еще как знает!» — ответила мартышка-мама. «Это он нарочно, чтобы никто не подумал, что предательство и песни связаны друг с другом. Мол, он поет сам по себе, а удав сам по себе, наткнулся на задумавшегося». «Да чего же хитер!» — воскликнула мартышка-дочка. «Уж не от кроликов ли произошли туземцы?» «Не знаю!» — сказала мартышка-мама продолжая покачиваться на хвосте и прислушиваться к нейтральной тропе. Они так говорят, как будто произошли от нас. В это время находчиво подошел груши и снова увидел все тех же мартышек, все на той же ветке дикой груши. Это были первые живые существа, которых он увидел после своего предательства. Ему было приятно их видеть. Ему вдруг показалось, что в мире ничего не изменилось. В мире все осталось, как было. Вот дикая груша, как она росла, так и растет. Вот обезьяна на ней. Как отрабатывали вертикальный прыжок, так и отрабатывают. И все-все осталось по-прежнему. Ему вдруг страшно захотелось поговорить с кем-нибудь. Хотя бы с этими мартышками. «Эй, там, на дереве!» — крикнул он снизу. «Тряхни-ка ветку! Грушами хочется побаловаться!» Молчание. Только слышалось равномерное поскрипывание ветки, на которой качалась мартышка-мама. И снова находчивому стало как-то неприятно, скучно. — Жалко, что ли? — крикнул он вверх. Опять молчание. Неужели все-таки удав прополз к реке, где сидит задумывающийся? «Слушай — Слушай, — крикнул он снова мартышке, — здесь никто не проходил в сторону реки. Тягостное молчание. Но мартышка долго молчать не может. Ты хотел сказать, никто не прополз?» Наконец, ядовито ответила она. Знает, с ужасом подумал он и в то же время почувствовал злость на эту чересчур развязанную мартышку. Я хотел сказать именно то, что я сказал, надменно ответил он и замолк. Ой, какой наглый, прошептала мартышка-дочка. Сейчас я сделаю вертикальный прыжок и плюну ему в лицо, — решительно прошептала мартышка-мама. — А ты проследи, как я буду делать захлёст. — Плюнь, плюнь ему в лицо, мама, плюнь! — радостно прошептала мартышка-дочка и от волнения заёрзала на ветке. Мартышка-мама раскачалась на хвосте и полетела вниз. Она зацепилась хвостом за самую нижнюю ветку над самой головой находчивого. Хряснула ветка, за которую зацепилась мартышка, и град груш посыпался на землю. Находчивый от неожиданности страшно испугался и впервые в жизни, несмотря на свою находчивость, не сразу понял, в чем дело. Он еще не знал, что душа, совершившая предательство, всякую неожиданность воспринимает как начало возмездия. «Ой!» — наконец перевел дыхание находчивое. «Это ты, мартышка?» — Нет, карающий ангел свалился с небес, — съязвила мартышка, покачиваясь на хвосте. — А при здесь карающий ангел? — спросил находчивый. Он уже успел прийти в себя и принять вид, подобающий королевскому глашатую. — А при том, — ответила мартышка мама, — что можешь заткнуться со своей песней, потому что кое-кто, кое-куда уже давно прополз. — А при здесь удав? — — закричал находчиво, теряя самообладание. — Я не позволю. Я королевский глашатый. Я буду жаловаться. Я, я, я. — А между прочим, я ничего не говорила про Лундава, — сказала мартышка, продолжая качаться на хвосте. — Нет, говорила, — закричал находчиво. — Это безобразие. Это издевательство над королевским глашатаем. Ты тренируешься над нейтральной тропой. Я этого так не оставлю. А в самом деле... Над нейтральной тропой тренироваться не положено. И вообще лучше с ним не связываться, — подумала мартышка. Отменив обещанный плевок, она молча полезла вверх. Она ходчиво пошел дальше, возмущенно жестикулируя ушами и что-то бормоча. «Ну что? Что, племала?» — спросила мартышка дочка, когда мать долезла до верхней ветки и уселась рядом с дочкой. «Еще как!» — ответила та. — А он что? — спросила дочка. — А что он? Утерся и пошел. — Мама, — сказала мартышка-дочка, — а что, если я сбегаю, предупрежу задумавшегося? — «Э -э, Не стоит вмешиваться, — ответила мартышка-мама и добавила. — Да, пожалуй, уже поздно. — А вдруг успею? — воскликнула мартышка-дочка. — У меня ведь очень быстрый горизонтальный прыжок. — Нет, и все. — сказала мартышка мама более строгим голосом. Ты еще маленькая, чтобы вмешиваться в такие дела. Мамочка, мамочка, прошу тебя, я побегу, я полечу, я успею, умоляла мартышка дочка свою мать. Нет, еще строже и непреклоннее отвечала мать. Ты еще многого не понимаешь. Мне тоже жалко задумавшегося. Его учение для нас тоже представляет интерес. Но он слишком далеко заходит. Слишком. А мне его так жалко. Теперь, поняв, что мать никуда ее не отпустит, разрыдалась мартышка-дочка. Он там сидит и думает, а его уже предали. «Ну что делать?» — вздохнула мартышка-мама. И, посадив дочку к себе на колени, стала гладить ее по голове. «Туземцы говорят, что наука — это такое божество, которое требует жертв. Если кролики перестанут пастись в огородах туземцев...» Может, встанет вопрос, что и мы должны оставить кукурузу туземцев. Задумывающийся слишком далеко заходит. Но ведь мама, ты сама говорила, что туземцы от нас произошли, напомнила дочка, постепенно успокаиваясь, и потерлась головой о подбородок матери. Так она напоминала матери, чтобы та поискала у нее в голове блох. Во-первых, это не я так говорю, это они так говорят». — сказала мартышка-мама и, щелкая ногтями, стала рыться у нее в голове. А во-вторых, когда дело касается кукурузы, они, забывая о нашем родстве, травят нас собаками и ставят свои капканы омердительные, как пасть крокодила. — Ну что, может, еще раз попробуем вертикальный? — Только не сегодня, — грустно отвечала мартышка-дочка. — Я слишком наволновалась. — Тогда пошли домой, — сказала мартышка-мама. Расскажем нашим все, что мы видели и слышали. Интересно, чем все это кончится? Пошли, — уныло согласилась дочка, и они, перепрыгнув на магнолию, исчезли в глянцевой листве рощи. А между тем находчивый уже прошел почти всю нейтральную тропу и выбрался на небольшой луг, расположенный недалеко от первых кроличих поселений. Всю дорогу он думал о случившемся, и теперь почти успокоился и забыл про мартышек. Во-первых, думал он, может, туда полз к реке по своим собственным надобностям. Во-вторых, может быть, задумывающийся прав, и удав не сможет его обработать. А в-третьих, он какие тучи идут с юга, с минуты на минуту начнется гроза, и задумавшийся не станет в грозу сидеть на открытом холмике. И чем больше он находил шансов для задумавшегося, тем бодрее он становился. И вот на этом лугу у первых кроличьих поселений он вдруг встретил жену задумавшегося. — Ты что тут делаешь? — спросил он у нее после первых приветствий. — Да вот, калиберок на зиму. — Заготавливаю, — ответила она, вздохнув. — Мой-то все думает. — Ты же пособие от короля имеешь, — удивился находчивый. — Две морковины на шесть ртов? — сказала крольчиха, подняв голову. — Нет, я благодарна королю, но все-таки приходится крутиться. — Должно быть, будет гроза, — задумчиво сказал находчиво и посмотрел на небо. В самом деле очень черные, очень обнадеживающие тучи ползали с юга. — Так ведь я тут рядом живу, — сказала крольчиха, мельком взглянув на небо. «Э, — Послушай, а твой... «Если его застанет гроза, домой приходит вдруг спросил находчивый. Тут жена задумавшегося решила, что находчивый намекает. Когда-то в молодости они оба были в нее влюблены. Но она тогда по молодости выбрала задумавшегося, о чем теперь очень сожалела. «Ну что ты?» — сказала она и махнула лапкой. «Да он там сидит, с утра думает» ты его днем палкой домой не загонишь. — Нет, в самом деле? — спросил находчивый. — Там же открытый холмик. Что же он будет, целый день мокнуть? — Ну, я же лучше его знаю, — отвечала крольчиха, заглядывая в глаза находчивому. — Так что заходи, угощу, чем Бог послал. — Нет, спасибо, — сказал находчивый, наконец поняв ее намек, но решив, что это будет уже слишком, — Мне отчитываться надо перед королем. Да, вздохнула крольчиха. Ты теперь вон какая шишка. Куда тебе к нам? А, махнул лапой находчивый. Ничего особенного. Ну, допущен. Ну, можно в досталь поесть, попить. Да не в этом, оказывается, счастье. Все вы так говорите, — снова вздохнула жена задумавшегося. А у меня от клевера оскомина. — Мой-то дурак, тоже мог бы, да не захотел. — Ну ладно, до свидания, — сказал Находчивый и двинулся дальше, чувствуя, что настроение у него делается все хуже и хуже. До свидания, — отвечала крольчиха, и снова начала косить резцами клевер. — А то, если надумаешь, заходи. Худо-бедно, чем бог послал. находчиво как-то неопределенно кивнул и пошел через лук, срезая его так, чтобы выйти поближе к королевской лужайке. Задумавшийся сидел на своем зеленом холмике возле реки. Налево от него расстелались лампасы, а направо был хорошо виден широкий лягушачий брод. Печальными и вместе с тем проницательными глазами следил задумывающийся за окружающей жизнью, а точнее сказать, проницательными именно потому печальными глазами, следил он за окружающей жизнью. Вот комар задевался, и слишком низко пролетел над лягушачьим бродом, его схватила лягушка. А там лягушка задевалась, и ее копьем клюва пронзила цапля. А там цапля, завистливо глядя на другую цаплю, глотающую лягушку, задевалась, и ее в свою ужасную пасть затолкал крокодил. А там туземцы сумели поймать в сетку Зазевавшегося крокодила, после чего, разрубив его на аппетитные куски, погрузили в лодку и переправили на тот берег. Но не успели они доплыть до своей деревни, как одного из них, слишком низко наклонившегося над водой, сумел выхватить из лодки другой крокодил. — И это все они называют жизнью, — сказал задумавшийся, кивая сидевшему рядом с ним кролику. «Учитель», — ответил тот, — «все-таки мне кажется, если бы ты в тот раз обещал кроликам сохранить воровство, мы бы выиграли дело. Ты был так близок к победе. Неужели нельзя было один раз солгать ради нашей прекрасной цели?» «Нет», — ответил задумавшийся, — «я об этом много раз думал». Именно потому, что живая жизнь все время движется и меняется, нам нужен ориентир алмазной прочности, а это и есть правда. Она может быть неполной, но она не может быть искаженной сознательно даже ради самой высокой цели, иначе все развалится. Мореплаватель не может ориентироваться по падающим звездам. Но ведь победа была так близко, — учитель напомнил ему кролик. Был так близко тот великий день, когда кролики чуть не скинули короля. И все-таки нельзя, — повторил задумывающийся. Ведь если мы победим большую несправедливость по отношению к кроликам, у нас появится возможность избавиться от малой несправедливости по отношению к чужим огородам. Кроме этого, откроются и другие малые несправедливости в жизни кроликов, в том числе и новые. Например, кролики могут загордиться, объявить, что они избавили джунгли от страха перед удавами, что они теперь высшие существа. Ну, мало ли что. И запомни, как только мы освободимся от этой великой несправедливости для рядового кролика, она мгновенно забудется и исчезнет. И любая из новых мелких неприятностей мгновенно займет те душевные силы, которые отнимал смертельный страх кроликов перед удавами. Такова жизнь, таков закон обновления тревоги, закон самосохранения жизни».